Глава двадцать Неприятие судьбы. Дагмар находилась в упавшей на землю тяжелой броне, не в силах пошевелиться. Магия рассеялась, и с ней вместе сломалось множество элементов доспеха. Девушка могла только ждать спасения, дрожа всем телом. Вот только о чем Эйгон не знал, Так это о присутствии там Урсулы в аналогичном доспехе, но без опознавания и фактически управляемого извне. Внешняя связь была отключена, но Саммаэль не хотел ее отпускать далеко от себя. Послышался скрежет, механические замки разблокировались и стыки раскрылись при помощи грубой силы. «Урсула!» Вскрикнул Саммаэль, выдергивая бледную дочь из стальной ловушки. У него было три дочери, и одну убил Альтер, а в недавней схватке погибла и другая. На войне умерла и сестра самого патриарха Винтер. Из всей ближайшей родни остались она и Хайман. «Доченька, что с тобой?» «Магии нет!» — Ядер нет! — ее голос дрожал. — Что он такое? Что это? — Мы не знаем. Черная волна уничтожила все ядра, как только он сказал что-то на том жутком языке. — Вы заперли меня, а потом бросили, оставили, сбежали. — Прости, мы думали, что ты полетишь за нами. «Доспех должен быть на автопилоте! Просто бежали!» Патриарх испытывал жуткий стыд, но в тот момент ему хотелось оказаться как можно дальше от Эйгона, от глубочайшей, первозданной тьмы, что его окружало, и он не смог себя контролировать в тот момент. Ловушка провалилась. Трансцендентная легко нашла устройство помех телепортам, хотя это считали почти невозможным. Выходит, он может уничтожить ядра, не убив. Из ловушки освободили и ее двоюродную сестру. — Убью! Я прибью его! — зарычала она. — Магия! Он отобрал магию! «Урсула, чтоб тебя! Кого ты привела в наш дом?» «Не знаю!» — тихо сказала она. На глазах шокированного патриарха, забыв обо всем, Дагмар подскочила к потерянной девушке и схватила Урсулу за волосы, поднимая. «Отпусти! Что ты делаешь? Все погибли! Мой муж!» Крик девушки оборвался с хрипом. Кулак Саммаэля влетел ей в солнечное сплетение, заставив отпустить дочь. А потом он схватил ее за шею и сжал. «Ты забылась! Еще одна подобная выходка, и я тебя отдам под пытки! Мусор!» Процедил он и кинул ее в сторону, видя, как женщина хрипит, не в силах вдохнуть. «Саммаэль!» Эрхард приземлился рядом. В сеть закинули ткача, отдали всем. — Отец, тебя это волнует, — опустился и Майер. — Думаю, мы встретили нулевой класс опасности. Из вселенной к нам заслали истинного монстра. — Будем надеяться, что мы ошибаемся или что он умрет. Теперь нужно объединиться. «Дитрих, отложим былую вражду!» «Не время для междуусобных войн, когда есть подобная внешняя угроза», — кивнул он. Они оценили ситуацию и решили сначала уничтожить Эйгана и Ирис. Но ожидаемой битвы не состоялось. Небо за это время замерцало. А с границ Илиона поступили сообщения о дестабилизации разломов, даже появлении пары магических аномалий. В сеть ушло объявление о появлении создания теоретического нулевого класса опасностей. Все военные конфликты прекратились. Теперь договаривались о созыве хоть какого-то подобия совета. Череду последних событий необходимо было оценить. Искин, разжигавший войну, стих, и все получили желанного ткача, а еще помнили о планах Ирис. Здесь же люди сидели на земле в прострации. Потеря магии означала для них почти окончание жизни. Больше никакой сколь-либо значимой военной службы. А ведь многие из них всю жизнь являлись сильнейшими бойцами. Урсула и Дагмар молча отправились к военной базе, чтобы спрятаться пока в безопасном убежище для младших членов домов. Руки Урсулы холодели и дрожали. Ведь пусть она не была бойцом, вообще не иметь магии, позор! быть слабее самого обычного бойца дома, неспособной себя защитить. В такой обстановке даже если дом падет и она сбежит, останется простолюдинкой без магии. А еще ее действительно напугал Эйгон. Препараты, что она приняла, отпустили и в каком-то плане придали решительности. Подтолкнули на эмоциональный поступок. Так нельзя, ей повезет. С ней отправили всего-то боевого мага. Более не могли выделить, но задача стояла просто сопроводить ее до безопасного места. Они уже были у входа в убежище, когда Урсула наконец вспомнила об одной вещи. Мне нужно в лабораторию. Она развернулась и пошла к несколько поврежденному зданию. Призрак и искин Остерман нанесли много ущерба Винтер и Мебиус, особенно в точках интереса. — Госпожа, приказ патриарха сопроводить вас в это убежище. — Ничего, спрячусь там, мне нужно в лабораторию. — Госпожа, патриарх разрешил применить силу в случае если из-за эмоций вы начнете делать что-то не так. Прошу, пройдемте в убежище. Голос стал строже. Урсула оглянулась, шокированная этим фактом. Особенно тем, что теперь боевой маг мог ей приказать. И ответить ей было нечем. Почти. Она пошла назад. Мужчина облегченно вздохнул. Урсула же начала вспоминать то, чему ее учила Мия. Военный персонал был или у границ базы, или занимался техникой. Другие охранники младших членов дома находились внутри. Никто не мог ей помешать. Узнают, но что с того? Рок ли Эрт на Дианат Сармит! Холодная мана заструилась из руки. Она шагнула вплотную к сопровождающему и положила ладонь ему на грудь. Нагрузка на душу подскочила. Много сил она не могла выдать. Не получилось нормально сфокусировать поток. Но боевой маг не успел ничего предпринять. Лишь коротко застонал и повалился на землю. «Что ты делаешь?» — спросила Дагмар, что наблюдала за этим мертвым взглядом. «Может, и есть шанс вернуть силу, кристалл того существа?» Урсула побежала к зданию штаба. К ее радости на входе людям не сообщили о происходящем, и она имела туда доступ, а потому ее никто не задерживал. Дагмар, поколебавшись, также последовала за ней. В пустой лаборатории, куда перенесли все ценные вещи Клары из поместья, она нашла осколки белого с зелеными прожилками кристалла. Несколько крупных кусков куда-то забрали, но в целом об этом уникальном предмете забыли. Урсула нашла на компьютерном терминале магию, переданную Эйгоном, достала из шкафа запас кристаллизованной маны и духовных камней для проведения экспериментов с магией. В ее голове крутилось множество мыслей. Она понимала, что предала Эйгона, с трудом приняв его смерть и согласившись допрашивать Мию. Не отказалась не саботировала, просто очень нехотя подчинялась приказам, плывя по течению и постоянно гася эмоции препаратами. Радость от осознания, что он жив, смешивалась с животным ужасом. Она сделала Эйгона врагом, и он теперь шел истреблять ее род. Эмоции пришли в такой хаос что она попросту не могла с ними справиться. Слабо надеялась на прощение, говорила себе, что его не будет. Вспоминала моменты близости и то, как била Мию, из-за которой ревновала. И все же ту Мию, за которую должна была стоять до конца, потому что она — вторая жена ее мужа. Оставался один вариант. Ей нужна сила, с ней можно погасить конфликты, не дать убить себя, Эйгона и свой род, попытаться встать между всеми. Есть опасность стать монстром, но ведь Эльза не стала, и это все еще некоторый шанс, она готова рискнуть. Вскоре все было готово. Вот только Дагмар, следившая за ней, все это время размышляла о своей жизни и статусе. Даже без магии дочь-патриарха это все еще важный человек. А кому нужна дочка из побочной ветви? Она была бойцом, экспедитором в осколки, хотя и к этому проекту отношение имела исследуя возможность копирования кристалла за счет искажений. Пока Урсула завершала подготовку, она незаметно стянула со стола большой тяжелый планшет. Шаг вперед и удар со всей силы далеко не миниатюрной женщины пришелся на голову двоюродной сестры. Урсула потеряла сознание. Дагмар выволокла ее за дверь, бросив в пустом кабинете напротив, и заперлась. Скрепленные осколки ядра оказались в руке. Она быстро просмотрела знакомую формулу, напрягая тренированную память, и стала закачивать ману. Ей все равно, она была уверена, что справится с любыми эффектами. Эльза Левитан стала повелителем, может быть, уже и осколочником. А Дагмар не могла смириться с новым статусом, и если она станет такой сильной, ей все простят. Саммаэль больше не будет хватать ее за горло и кидать, как шелудивую кошку, а станет ценить больше дочери. Магия древних тоже полезна но слишком долгая и маломощная в их руках. Вид Эйгона обещал смерть всему роду Винтер, и он сбежал, лишив ее магии. Она никак не могла оставаться абсолютно бессильной. Никогда ее роду противостоял разрушитель и монстр нулевого класса. Вокруг нее струилась энергия. Осколки растворялись и сливались с ее душой, она стала выстраивать ядро новой магии. Умений в магии было меньше, и части осколков не хватало, но получилось. «Да, магия!» — взвизгнула она, создав над рукой шарик зеленоватого света, немного изменившегося по сравнению с изначальной магией. «Нужны духовные кристаллы!» «Ха! Отец, я отомщу за тебя!» Через эту базу проходило много духовных камней и распределялось между силами Винтер и Мебиус, резко увеличивая силу армии, но добытая непосредственно перед началом событий или до того, как началась война, еще распределить не успели. На складе хранилась большая партия духовных камней, полученная из рощи духовного восхождения. — Госпожа, вам нужны духовные камни отнести в убежище? — спросил бредноватый заведующий, который очень боялся происходящего вокруг шторма, но покинуть пост права не имел. — Просто уходи! Это приказ! «Я сама разберусь!» Он поклонился и ушел из складского блока. Дагмар начала жадно тянуть весь запас, одновременно схватив обнаружившуюся большую бутыль эликсира А-класса из принесенного Эйгоном магического сердца. Она рассчитывалась на два приема, но девушка ощущала, что это ядро податливое и легко развивалась, и не понимала, что такой объем энергии сразу активирует еще один механизм в ядре, тот, что Хейлгар, ученик Ларгия, использовал в самом конце своих битв, когда стал драконом. Отголосок силы Ларгия поддерживал всякое изменение и улучшение, и это ядро оказалось неожиданно совместимо с человеком. Выпив разом литровую бутылку, она ощущала, как ее сила стремительно растет. Дагмар стала поглощать все духовные кристаллы рядом, ощущая могущество. В комнате уже стоял повелитель. Ядро усиливалось, уплотнялось, приносила ощущение истинного могущества теперь она поглощала даже кристаллизованную ману запасы духовных камней подходили к концу еще один найденный эликсир ушел в нее все тело светилось глаза сменили оттенок на зеленый уже виднелись слегка трошие корни волос да да «Еще ради дома! Эйгон, я сама убью тебя! Ты же вернешься, да? А сначала прикончу твою семейку!» Дагмар жадно поглотила все доступное, но пока лишь приближалась к планке осколочника. Однако рост не останавливался, и она не замечала, что кожу постепенно начинают покрывать, чешуйки. Она вышла из помещения, распираемая силой. Сканер отпечатка ауры ее не распознал. Коммуникатор сломался еще от удара Эйгона, и нового пока не было. — Что за хрень? Ай, ладно! Она выбила дверь световой вспышкой и пошла дальше. Сила ее распирала. Люди начинали шарахаться, и она поспешила к своей комнате, чтобы взять запасной коммуникатор из личных вещей. «Госпожа, патриарх недоволен тем, что вы сбежали, и где Урсула?» — услышала она строгий голос мастера разрушения, догнавшего ее в коридоре. Она повернулась, и он отшатнулся. Ее зрачок уже стал вертикальным. «Посмел смотреть на меня свысока? Сдохни!» Человек сгорел под ударом. Другой солдат, случайно оказавшийся в коридоре, отшатнулся, видя, как тело Дагмар меняется. Попытался ее атаковать, но та уже прыгнула к нему и снесла голову рукой. «Ха! Я летаю!» «Летаю!» — осознала она, что может левитировать, как Эльза. На изменения она внимания не обращала. А еще ощутила жуткий голод и начала пожирать трупы заострившимися зубами. Поглощала даже кости, легко разгрызая их. Органика быстро усваивалась. Комбинезон натянулся и порвался. Руки удлинились. На самом деле она даже не пожирала другое тело, скорее впитывала всем организмом. Брала чужую органику под контроль и делала своей. Все тело покрывало чешуя, из-под которой торчали костяные шипы. Люди вокруг кричали и разбегались. Дагмар окончательно стала монстром. Сила пробила планку эквивалента осколочного мага и продолжала понемногу расти. — А теперь месть! Убить Ауэр! — прорычала она нечеловеческим гортанным голосом, выходя на улицу. Ее тут же атаковали архимаги. — Как вы смеете атаковать вашу госпожу? Умрите! Лучи темно-зеленой магии стали бить по людям. Вокруг поднимался магический шторм. Уже неважно, атаковали ее или бежали, она убивала всех попавшихся на глаза, продолжая поглощать тела. А затем направилась к поместью Ауэр, ощутив еще одну новую способность. Правда, там никого не было но она убила случайно встреченных гвардейцев и еще некоторое время хаотично носилась по осколкам, пока вспомнила, куда ей нужно. От лица Эльзы. Ранее. Я наращивала свою силу, дорвавшись до огромной партии духовных камней. Росла уже не так быстро, но как же это приятно. Сейчас я действительно сильна. Далеко не последний осколочник. Эйгон подарил мне удивительную магию, и радост подсказал, как правильнее ее развивать. А теперь нужно защитить семью Эйгона, даже без просьбы. Пообщавшись тогда с семьей Ауэр, особенно с Лили, и сама хочу ее защищать. Милая девушка казалась такой невинной, что попросту не хотелось позволять ей сталкиваться с тьмой этого мира, оградить. Когда-нибудь, возможно, придется, но это не сейчас. «Нет нужды спешить. Эйгону, с одной стороны, не повезло с семьей, а с другой, я ему завидую». Удивительная стойкость и сила характера. Всю первую жизнь он был одиноким бойцом, которого не могли сломить. И в этой начал так же. «Надеюсь, после всего этого мы получим покой вместе» что и это предательство не отберет у него веру в людей. Уж точно не в нас, но в остальных. Или что Урсула предала или не могла ослушаться приказа. Я отлично понимаю, что значит быть во власти рода. Все великие дома одинаковы, пока сложно судить». Получила сообщение с координатами и сразу же переместилась к примерной позиции. Стала ждать. Вскоре ощутила колебания в пространстве. Между фруктовых деревьев мелькнула вспышка света, и я направилась туда. Сестренка Эйгона лежала, сжавшись на земле. Руки сломаны и выглядела в целом не очень. «Лили, держись, меня Эйгон послал!» — крикнула я, приземляясь рядом. Девочка вроде была в порядке, но на всякий случай дала немного регенератора. Кости сломанных рук потом исправить можно, но вдруг у нее более серьезные травмы. «Эльза!» — она уставилась на меня. Я даже шлем сняла. Правда, линзы надеть забыла, но не имеет значения. Где, брат? Ушел порталом, наверное. Это Винтер сделали. Да! Она заплакала. Больно! За что? Великие дома безжалостны. Потерпи, сейчас перенесу тебя, Кауэр. Не пугайся, я подниму тебя, хорошо? — Может быть, немного неприятно. — Да, пожалуйста, где брат? Он же один на поле боя. Девушка подрагивала, из глаз все сильнее лились слезы. — Винтер же его семья. Все с твоим братом будет хорошо, с ним богиня, — сказала я как можно мягче. — А Винтер... Предали всех и поплатятся. Все будет хорошо, а теперь потерпи. Я аккуратно подняла ее на руки и сосредоточилась. Вокруг вновь замерцал разноцветный пролом между планами, и нас слили, утянуло. Переносить большие вещи этим методом трудно, и он в целом энергозатратен но еще одного человека легко могу». Девушка взвизгнула, но все быстро закончилось. Считанные секунды ушли на перенос, и мы оказались у нужного города. Пришлось сразу включать левитацию. Вышло на высоте метров двух. Но в остальном, до чего бесценный подарок мне сделали. «Эльза, что это?» Еще одна особая способность. Будет чуть прохладно, но я постараюсь тебя согреть. Красивое пламя, да? Твой брат мне подарил. Мы полетели к позициям Ауэр. Лили окутала слабое согревающее пламя. Вспомнила и о Рейне. Лететь ему было далеко, но скоро он сам доберется, не привлекая внимания. Ведь все еще значится, как член корпуса, придерживающегося нейтралитета. Ариана Мебиус с поста сняли. А еще у подаренного Вингбайка мощная стелс-система, и он избегает мест боевых столкновений. Местом назначения являлась военная база за городом. Я включила маяк идентификации, так что меня должны были опознать. «Николь Оберг, вход в воздушное пространство открыт. Направляйтесь к зданию штаба», — сказали мне. «Принято», — отчиталась я и притушила огонь. «Уже почти прилетели. Сейчас увидишь своего папу». «Ага», — тихо пискнула Лили. «Что было бы, если бы он не прогонял Эйгона? Кто знает?» История не терпит сослагательных наклонений, а события в Элеоне так плотно связаны друг с другом, что предугадать невозможно. Обижена на него. Немного, но он же мой папа, и он извинился перед братом, главное, чтобы он вернулся. Лили, до да чего ты добрая душа? Так или иначе пролетела мимо сильно поредевших эшелонов защиты. Тут недавно прошла крупная битва. Виднелось множество островов разрушенной техники, всюду раскиданы обломки. Меня же направили прямо на огороженную и закрытую щитами основную территорию. Виднелись следы попадания ракетами или мощной магией. Больше всего пострадала система противовоздушной обороны, но база устояла. Судя по всему, противник понес огромные потери. Увидела, как на посадочную площадку около штаба выбежал сам Эзра и даже помахал руками. С ним же выбегали люди в белой броне с символикой подразделения целителей. К ним и направилась, провожаемая взглядами. Наверняка ведь узнали и дочку Эзры. Едва я приземлилась, он проскочил к нам и явно едва удержался от того, чтобы обнять раненую дочку, чьи руки были выгнуты. Сразу заметно, что сильно сломаны. Целители помогли аккуратно уложить девушку на носилки. «Я скоро навещу тебя. Теперь все будет хорошо. Буду рядом. Обещаю», — удивительно мягко сказал Эзра девушке. Даже немного напомнил Эйгона. Он повернулся ко мне. «Николь, спасибо. Что там случилось? К счастью, он не забыл про мое новое имя». На всякий случай не стоит всем разглашать. По крайней мере, можно выдохнуть. У Лили нет серьезных травм, как мне показалось. Не знаю, но предупреждаю, что скоро сюда прибудет и Рейн Дектор на Вингбайке. Вспомнила я, что он все еще летел сюда из Предена. Попыталась тем временем вызвать Эйгона, но безрезультатно. Вернется в итоге. Скорее всего, его коммуникатор повредили или заглушили. Само собой. А что с Эйганом? Винтер и Мебиус, кажется, в панике. Срочно созывают совет. Война прекратилась. В сети опубликовали весь проект ткача, передали всем великим домам. Не знаю! «А что такое?» Очень уж странное выражение лица было у патриарха, как будто он едва мог принять новость. Буквально только что они объявили Эйгана монстром нулевого класса опасности. «Вау!» То есть «А хотя, о ком мы говорим?» Эйган обладал странной аурой, и что он за существо, определить не могли. Тем лучше. Значит, продемонстрировал такую силу, что никому мало не показалось. Может быть, он сейчас даже сильнее Ирис. Это же Эйгон. Что с того, если у него силы странные? Раз уж мы здесь, позволите передохнуть? Всюду хаос. Само собой, Эзра меня не прогонял. Я получила идентификатор, позволяющий довольно свободно ходить по базе, в том числе вызывать его через командную сеть напрямую, если потребуется. Я пока собиралась подождать Рейна на открытой площадке, смотря за происходящим. Военная база была похожа на разворошенный муравейник. Люди спешно опустошали склады боеприпасов, ремонтировали поврежденную технику и убирали с пути обломки. Кто-то отдыхал, скорее всего, исчерпав резерв. Недалеко от площадки, на которую прилетела, увидела немного растерянно выглядевших Софию с командой. «Николь!» — воскликнула она. «И ты здесь? Вы знакомы?» заинтересовалась Ирма. С ней был еще какой-то парень помоложе. Наверное, тот самый Эрик Фрис. «В некотором роде», — улыбнулась я, — «вижу, вы в порядке. Повезло не остаться на базе в тот момент. Как вы сюда добрались? Эм, кто-то взломал систему управления старого грузового флайера и подогнал нам». Ирма почесала щеку и, кажется, узнала меня. «Вижу, сама поняла!» София взяла меня под руку и повела в сторону, к площадке с припаркованными вингбайками старшего состава. «Связи нет, ощущаю себя бесполезной, как никогда. За все время ничего значимого для него не смогла сделать. Это же Эйган! «Нулевой класс, что скажешь теперь?» — хмыкнула я, уже зная ответ. «Вау!» — только и смогла выдавить она. «Хотя, может, потому и пережил попадание к нам. То есть я удачно попала к страшному монстру, которого никто не победит. Даже смешно становится, вспоминая, что начали мы отношения с пьяного секса». Я смущенно почесала щеку. Кажется, Эйгон нормальных девушек и не привлекает. Ей сказали, что парень монстр мифической категории, а она веселится. Как и я. Таким образом, ответ прост. Ты совершенно права. Наш Эйгон очень сильный, и нормальные девушки его не привлекают. «Ты ведь не планируешь его бросить из-за этого!» «Не говори чепухи!» — фыркнула она. «Я уже сделала выбор! Не хочу переживать расставание! Пошли лучше познакомлю с той парочкой!» Она потянула меня к Ирме и Эрику, стоящим практически в обнимку. Рада за Ирму. В таком возрасте одна оставалась почему-то. А ведь боевая красотка. Рейн тоже подлетел со своей девушкой, одетой в изолирующий скафандр. Из-за него рада. Он даже в каком-то плане похож на Эйгона. Просто уровень силы поменьше и не такой бесстрашный авантюрист. Более семейный человек. Я смотрела, как он приземляется. Вот только поприветствовать не удалось. Призрак снова вышел на связь. Одна из Винтер стала монстром.